Глава 19. Прибыв к Сартакерте, Усэм Бадур снова почувствовал, что у него появляется шанс вернуть свое утерянное величие. Численность его флота постепенно возрастала за счет трофейных кораблей и прибывающих со всего сектора Туран резервов. В руках у него по-прежнему находился маленький император Ван Мин, который полностью зависел от воли Бадура и лишь только успевал подписывать присылаемые ему диктатором указы. Забытая всеми бывшая столица Альтарии периода царств, планета Сартакерта, снова стала приобретать свое прежнее величие с прибытием на нее императорского двора и огромного числа первых сановников империи со своими семьями и имуществом. Крепость, стены из стеклянные брони, которые полностью окружали планету, опоясывая ее по орбите, теперь была восстановлена и стала еще мощнее и неприступнее, чем была прежде. Теперь Сартакерту, имеющую собственные охранные когорты, дежурившие внутри и снаружи сферы, можно было взять лишь максимальным напряжением сил огромного флота. И еще один бонус появился в руках Убадура. Этим бонусом оказалась технопечать императора, неотъемлемый атрибут высшей власти империи. Для диктатора это было немаловажно, ибо вопрос легитимизации его фигуры и должности до сих пор оставался открытым. Пока, благодаря всем своим новым приобретениям, Усэму удавалось сохранять к себе общую лояльность. Кто бы и как бы из князей и остальных представителей высшей аристократии не относился к Бадуру, все-таки большинство населения колонии империи пока достаточно положительно воспринимало его верховную власть. Пользуясь этим, диктатор приказал провести дополнительный рекрутский набор в подконтрольных ему протекторатах. У Бадура скопилось большое количество трофейных призовых крейсеров, захваченных после битв с Сэдом Калли и генералом Корда. С помощью технопечати все эти корабли легко перекодировались на новых владельцев, только вот верных экипажей не хватало. Пока шел набор и подготовка нового флота, Усэм все это время предавался безудержному веселью и пьянству. Его ставшие печально знаменитыми ночные пиры, скорее напоминающие собой оргии, стали постоянным явлением во Дворце Императора. Резиденция Ванмина, а точнее диктатора Бадура, стал старый дворцовый комплекс, который возвели более тысячи лет тому назад и который сейчас максимально быстро, с помощью строительных принтеров, восстанавливали лучшие архитекторы и инженеры империи. На одном из своих пиршеств Усэм Бадур, изрядно налокавшись неразбавленного дельфийского вина, в очередной раз стал хвастаться своей беспримерной храбростью. «Я не боюсь погибнуть в битве», смело заявил, еле державшийся на ногах от выпитого диктатор. «Путь настоящего воина должен быть окончен именно в горниле космического сражения и нигде больше. Единственное, чего я опасаюсь, это быть подло убитым в спину. Я неуязвим и недосягаем для многотысячных вражеских флотов, но беззащитен перед ножом подосланного убийцы». Пьяная слеза скатилась по щеке у Сэма, так ему вдруг стало себя жалко. «Вы защищены самой преданной охраной». «И самыми надежными доспехами, господин», — попытался его успокоить первый министр Тарвиц, — «вам не стоит беспокоиться за свою жизнь. К тому же я уверен, что среди нас», — Тарвиц указал рукой на участников першества — «нет никого, кто бы замыслил подобное злодеяние». «Как же, нет никого!» — зло воскликнул Бадур, недоверчиво обводя взглядом присутствующих. «Да здесь половина только и мечтает о моей скорой смерти. Но они не дождутся. Слышишь, Вилли, они не дождутся!» потому что я найду всех своих тайных и явных врагов первым и казню их самым жестоким способом». бутыльники в страхе стали успокаивать диктатора и наперебой уверять его в своей верности. «А что касается доспехов», — печально продолжал Бадур, не слушая речей своих подчиненных и отмахиваясь от тех, как от назойливых мух, — «то и они не всегда могут помочь». Вот, к примеру, был случай, когда предатель Кали чуть не прирезал меня с помощью стилета высшего шестого уровня. Мои хваленные доспехи даже не распознали прикосновения плазменного лезвия. Кстати, где же он? Диктатор стал копаться в своих вещах и вскоре достал кинжал, о котором говорил. «Вот именно он, такой красиво украшенный узорами и гербом, мог стать причиной моей гибели», нахмурился Бадур, демонстрируя оружие всем окружающим. «Могу ли я взглянуть поближе на этот стилет?» — неожиданно попросил его Тарвиц. «Только попробуй после этого напасть на меня, и мои телохранители разорвут тебя на части», — предупредил Бадур, кахачая, передавая кинжал в руки первому министру. «Какой странный и в то же время знакомый герб», — задумчиво произнес Тарвиц, не обращая внимания на шуточные угрозы Бадура. знаешь, чей это герб?» — удивленно воскликнул диктатор. «Отвечай же». «Я, конечно, могу ошибаться, господин», «Но похоже на рукояти кинжала выгравирована эмблема дома Дорнье», — ответил Вильгельм Тарвиц, многозначительно посмотрев на своего собеседника. «Неужели этот старый дуралей стоял за покушением на меня?» — пожал плечами Усамбадур. «Нет, не верю. Старик боится даже собственной тени, когда идет по коридорам дворца ко мне на аудиенцию. А тут убийство. Но ведь не Дорнье же лично наносил удар». Хитрый Тарвиц начал подталкивать диктатора к нужному для себя умозаключению. «Наносил удар Сет Кали», — задумался Усэм, мотая головой и пытаясь привести мысли в порядок. «Ты хочешь сказать, что эти двое действовали сообща?» «Я не могу этого знать и тем более утверждать, господин», — ответил министр. «Но в чем я уверен, так это в том, что генерал-министр Кали не мог самостоятельно достать такое совершенное оружие». «В этом ты прав, мой друг». кивнул Бадур, соглашаясь с выводами Вилли тарвица «Пожалуй, надо навестить нашего старого министра Дорнье и задать ему несколько вопросов. Атила...» — диктатор обратился к молодому генералу-капитану, сидевшему рядом. «Я поручаю заняться этим важным делом тебе». Атила Верес, который сам был изрядно пьян, молча кивнул. «Пир между тем продолжался, и вскоре все забыли данный разговор, когда перед столами появились полуобнаженные альтерианские танцовщицы». Артакерта всегда славилась красотой и страстностью своих женщин.